Глава двадцать вторая Остальные дро обомлели. Ну да, я же сказал, что их главная жрица лишится благоговения Лос, так как паучья богиня решила, что бичей ее более недостойна, и выглядело все так, что совершено это деяние моей рукой. И пока в головах темных эльфов со скрипом прокручиваются винтики, пытаясь понять, что же все-таки здесь произошло, мне нужно пользоваться моментом. — Теперь вы, — обвожу взглядом толпу ушастых, — сейчас главная ваша угроза и цель — это мутанты, особенно та троица. Они убивают ваших братьев и сестер. Если их не остановить сейчас, то они уничтожат представителей всех рас по всей планете. Успеваю бросить взгляд на ряды светлых эльфов, уже совсем жиденьких. Они первые попали под раздачу мутантов, да и мы прошлись по ним не слабо. На данный момент все силы бледно-ушастых брошены на противостояние именно с мутантами, так как эльфы не хотят умирать. На стены никто не нападает. А дендрилы так вообще сбились в одну огромную плотную толпу и дружно оттесняют мутантов от стен крепости. Даже моргая несколько раз, пытаясь понять, не причудилось ли мне. Нет, не причудилось, дендрилы и правда защищают наши стены. продолжая заниматься ораторством и привлечением дрог к противостоянию с химерными выродками. Даже ваши ненавистные противники, светлые эльфы на стены, больше не нападают. Они сражаются с мутантами, а их слуги, дендрилы, вообще защищают стены поселения людей. Только тот народ, что внесет большую пользу по уничтожению общей угрозы существования ваших жизней, сможет показать свое влияние на остальные расы. В этот момент один из троиц химерных выродков, людей, что успел уже достаточно приблизиться к нам, словно показательно и издеваясь, разрывает на части одну из жриц, вопящую от ужаса и боли. «В бой!» — кричу я, указывая на мутантов. «В бой!» — подхватывают мои товарищи, а следом завербованные золосом войны дроу, а за последними и другие темные эльфы подтягиваются. Раздаются команды бывших противников, паукообразные твари, оставшиеся в живых, болотные гоблины и тролли, дружно наваливаются на мутантов. Сами дроу тоже не отстают. В ход идут и разнообразные заклинания. Пошла потихо. В меня всасывается тень паука, плотная и здоровая. Подрос черный Аба я креп. А что с бичей? Вижу, как ее обессиленное тело молчун передает какой... Это темные эльфийки, что-то выговаривает. а Затем перехватывает здоровенный щит двумя руками, как дубину, видно, оружие где-то успел потерять, и устремляется на врага. Ну и я стоять не собираюсь. Прыжок вперед. Первыми на моем пути встречаются многочисленные химерные выродки зверей. Мои когти из нанитов при одновременном применении воздушного кулака легко пробивают толстые бронированные шкуры и кости твари. На собственные раны я давно уже не обращаю внимания. Покрытие из псевдоплоти неплохо защищает от повреждений, а то, что все-таки проходит защиту, быстро исправляет регенерация. Пока я убиваю одного монстра за другим, ощущаю, как внутри моего тела расправляется, распределяется черный амба. Он просто нереально круто заряжен энергией. Чувствую какое-то предвкушение от конечного результата. Ждать осталось недолго. Блин, пока я доберусь до троицы клоунов, они от всех эльфов только одни уши оставят. мелких мутантов пусть другие убивают а я займусь большой рыбкой только собираясь прыгнуть к ближайшему и строиться химерных выродков людей как слышу голос молчана макс помоги твою же так надеюсь с ним ничего серьезного не приключилось только что же видел его живым и здоровым он делал отбивные из мутантов своим щитом отправляя некоторых в красивый полет пространственный скачок переносит меня прямо к машущей руке крепыша — Фух, вроде целую, с виду здоров. Несколько мелких ран не в счет. — Что случилось? — спрашиваю его, рассекая тесаком набегающего химерного выродка. — Мой крабик! — молчун указывает на свое плечо, где восседает его чудо-механизм. Он помочь хочет, но ему всегда не хватает энергии на нашей планете, подзаряжать негде. Сам он восстанавливается очень долго, а я видел, ты молнией можешь жахнуть. Вдарь ей по нему! — Его разряд убить может, — качаю головой. По лицу парня видно, как тот расстраивается. «Не факт. У тебя имеется способность преобразования энергии, и черная амба поделится запасами и позволит пропустить энергию в обратном направлении. Думаю, мы можем помочь непонятному минидроиду. Положи руку на крабика, я буду контролировать и настраивать поток энергии». «Ладно, я попробую», — говорю молчину, и тут же в его глазах зарождается надежда. «Положи его на землю». Не хватало молнии друга зашибить. Крепыш исполняет и начинает щитом отмахиваться от возможных угроз, что могут помешать процессу подзарядки. Не спят и мои щупальца псевдоплоти. Кладу руку на крабика, концентрируясь, собираясь выпустить через нее молнию, но сдерживаю стихию, к работе подключается псих. Ладонь начинает покалывать, чувствую, как через нее проходит небольшой разряд. Так, немного подкорректируем. Покалывание становится немного другим. Еще чуть-чуть. Крабик неожиданно дергается, выпуская наружу свои лапки. О, пошла, пошла, увеличим поток. Древний мини-дроид силой впивается своим корпусом в мою ладонь, словно притягивается мощнейшим магнитом. Между моей кожей и металлом механизма сверкают разряды. мана резко опускается и тут же наполняется, и так несколько раз подряд. В какой-то момент крабик с хлопком отлетает, словно молчун его с размаху долбанул своим щитом. Кажись, лишка в него вместил, как бы его не разорвало изнутри. Крепыш, кстати, тут же с беспокойством на лице подскакивает к своему питомцу. Но тут резко подрыгивает, будто я его еще раз напоследок молнией шарахнул, и чуть ли не со скоростью арбалетного болота устремляется к толпе мутантов, оставляя за собой след кровавого фейерверка и разлетающиеся мелкие кусочки плоти. Блендер, мать его! «Вперед, крабик!» — радостно восклицает молчун. «Я тебя догоню!» и бросается следом. Вам досрочно открыта способность из ветки кромешник, энергетическое взаимодействие с механизмами и аппаратами. У вас имеется возможность управлять или держать связь через энергетические потоки с энергетическими механизмами и оборудованием. Для некоторых устройств требуется соответствие и разрешение. «Ого, твори добро, и тебе воздастся!» Все, а теперь пора присоединяться к массовой мясорубке. Я иду, клоуны. И тут на моих глазах самый крупный из них по имени Корт, разорвав на части и откусив голову троллю, неожиданно начинается дрогаться в конвульсиях. Тело его меняется, но немного укрупняется, Раздутые мышцы, защищенные жесткими и заостренными наростами, еще сильнее наливаются мощью. Челюсть расширяется, а ряд шипов на голове превращается в роговой гребень. Самый крупный из рогов меня точно насквозь проткнет. Кисть на одной из рук меняется не сильно. И так, чем-то похоже на колешню, она чуть увеличивается. А вот вторая, массивная и лопатообразная, круто расширяется и заостряется. Превращается в широкую секиру полумесяц. А рядом с именем меняется показатель уровня. С 19 на 20. -й. Охренеть! Вот это метаморфозы при получении нового уровня. Или тут сыграл переход на второй десяток? Может, у мутантов это что-то значит? Корт своей, только образованной секирой, взмахивает очень быстро, и появившаяся из дымки сумеречная пума рассекается на две части. Сока. Я, конечно, тоже приложил в свое время руку к сокращению популяции этих хищных кошек. Но это теперь мои кошки, тварь. Не году из-за смерти пумы не я один. «Фу-бля!» — доносится знакомый голос. «Ась, фу-бля!» Замечаю Аулупа его вытянутую руку. Затем мой глаз фиксирует упитанного варана, летящего в сторону скопления мутантов и троицы клоунов. Как с хвоста рептилии солетает кожаный чехол, а в янтарных, расширенных от полета глазах читается «Наконец-то облегчусь!» «Да твою же какаху!» «Всем в стороны! Валим!» Как ненормальная орут «Резко!» Видно, товарищи и большинство дроу поняли, по моему тону, что что-то неладно и рванули прочь. Я тоже продолжаю орать. «Дальше! Дальше!» А за спиной среди химерных выродков уже начинает расползаться вонючее облако. Причем на этот раз отчетливо видны его границы. Похоже, газы копились долго и сильно концентрировались, не завидуя тем, кто не смог покинуть зону массового поражения, так как вонь добирается и до меня». Псих, противогаз! Уже делаю. Мое лицо полностью заливает темное вещество псевдоплоти, закупоривает дыхательные проходы, формирует там фильтры. Глаза закрывает тонкая прозрачная анонитная пленка. Так-то лучше. <coughs> <coughs> Что за жесть? <coughs> Закашливаясь подает голос Скорпион. Фу-бля, отвечаю ему. Фу-бля, фу-бля! Радостно. Где-то далеко от нас поддакивает аулупа. он то заранее стал убегать знал в отличие от остальных чем дело кончится да я уже понял что фу бля это уже выдает бес а со стороны мутантов убегает саня стрекоза горло и легкие невыносимо жжет глаза тоже из за слез ни хрена не вижу Ах, я плачу охренеть Похоже, он не успел достаточно отдалиться от эпицентра. Там, кстати, уже в повалку лежат и задыхаются от кашля часть не убежавших дроу и куча мутантов, а вот троица клоунов на ногах. «Стрелки, бейте по мутантам!» Тут же командую я. «И на заклинаниях не экономьте!» Нужно пользоваться пока химерной выродки зверей в отключке, а измененные люди бездействуют. Последние не попадали, а пытаются покинуть область поражения газовой атаки — же выглядит так, будто его вообще никак зловонное облако не беспокоит. Другой из химерных выродков людей начинает внезапно дергаться. «Блин, неужели тоже уровень получает?» Но оказывается, не получает. Сквозь марево облако вижу, как из разных мест на его теле показывается крабик, потом снова буром погружается внутрь, чтобы вылезти в другом месте. Раны мутанта затягиваются быстро, но питомец-молчуна делает новые дырки и норы в плоти выродка быстрее. Похоже, смерть этого мутанта – дело времени. Остается два. И в одном из них, что все-таки получило негативное воздействие от ароматерапии, прилетает молот Сереги. Химерный выродок, пытающийся прикрыть голову от газов руками, пропускает удар, а затем в него вылетает сосулька скорпиона и арбалетные болты. «Мы с этим справимся!» — кричит мне Без, формируя какую-то фигню из магии света. «На тебе последний, Ага. Хорошо они так распределили. Им, значит, задыхающегося от вони мутанта мне здоровенького Корда. Хотя тот и так уже устремляется именно на меня. Светящиеся неестественно изумрудным цветом хищные глаза буравят во мне дырку. Так что мне и получать от этой дурмашины. И тут я, наконец, ощущаю, что черная амба — полностью распределился по моему телу, и тени вокруг приобретают немного другой окрас.